21. В Москве он сам сделал небольшие надгробия и сам установил их рядом с могилами остальных Граммовых. Прах закопать было несложно. Для этого он взял с собой Настенькин совочек, найденный дома у Марины. Стоя над свежей могилой, турецкий подумал вдруг, что Граммов отец, Марины и Настенька должны бы по логике всего происшедшего Уже давным бы давно явиться к нему. Давно уж пора. Пора им. Он ведь в сущности уже готов. Прикосновение свершилось. Теперь-то ему конец. Безусловно. Осталось совсем ничего. Он думал о предстоящей встрече спокойными, с надеждой и радостью. Собственно, жил все эти последние дни только этим. Даже отца Грамова А.Н. он бы увидел вновь с радостью так как то, что происходило последний месяц здесь на Земле, не шло ни в какое сравнение с милыми, умными, доброжелательными выходцами из мира иного. Однако они не искали контакта с ним. Почему? Турецкий устало опустился на свое любимое в прошлом рабочее место. «Ну что, Сережа?» – спросил он своего стажера. «Какие тут у вас дела?» «Дела, как сажа бела», – сдержанно ответил Сергей. Крутимся понемногу, тянем. Вы ничего, не волнуйтесь. Не надо вам пока. А поконкретней? Два убийства, одно ограбление на меня повесили. А если глобально, по городу? То есть? Статистика. Меня статистика интересует. Статистика чего, Александр Борисович? Сергей был явно удивлен. Турецкий раньше до своей трагедии никогда не интересовался статистикой вообще. Его наставник был всегда конкретен до безумия. Но вот статистика по СПИДу, например. «Какие цифры вас интересуют? Для прессы? Для народа? Ну или как оно на самом деле?» «На самом деле ясно». Сергей достал с полки папку, открыл ее. «Могу только по прошлому месяцу дать точную информацию, а за текущие еще не поступало». Туристки молча кивнул. Значит, вирусоносителей зарегистрировано 16432, а больных пока только 2789. Но растет, все растет в геометрической прогрессии. Турецкий кивнул, как показалось Сергею, почти удовлетворенно. А убийство за месяц выросли на 12%. Самоубийство на 39%. Ого! Сергей даже сам удивился. «Неплохо», – процедил сквозь зубы Турецкий. «Гляди, перестраивается все же народ. Кто за кордон текает, а кто и еще того дальше. А детская смертность она как? Но этого я не держу. Зря. Это тоже отнюдь не пустяк. Скажу я тебе по секрету, на 9% детская смертность за месяц выросла». Сергей, не понимая, куда клонят шеф, мрачнил все больше и больше. «Зачем вы сегодня пришли, Александр Борисович? Сегодня? Зачем?» Турецкий повернулся и отпер свой сейф. «За патронами». Сережа остолбенел. «За патронами?» «А что?» Турецкий разыграл в свою очередь удивление, оставаясь при этом довольно спокойным. «Нельзя, что ли?» «Так у вас же обойма была. Вы же в отпуск пистолет с собой брали?» Серёжа не нашел ничего умнее. «С полной обоймой». «И шестой патрон в стволе, да?» «Да», — Турецкий посмотрел на Сережу. «Надо ему что-то сказать, чтобы он отвязался. Афишировать приключения возле Дендрария Турецкому не хотелось. Если тот старый майор со шрамом пришлет запрос или благодарность, вот тогда может быть». «Но майор ничего не пришлет», — подумал Турецкий. «Он не успеет уже». «Я потерял». «Обойму?» — обалдел Сережа. «С пистолетом?» «Да нет, без пистолета». «Да как же обойму потерять без пистолета?» «Да так же вот, забыл. В электричке оставил». Турецкий достал пистолет и стал его заряжать. «Александр Борисович, может, к врачу вам?» «Да я здоровее тебя. И в этом смысле тоже. Да брось ты, пусти». Турецкий отвел в сторону руку Сергея. «Дурака я валяю. Все от нервов». Шучу все, брат, шучу. Шучу, чтоб не рыдать. Ну что, пойду-ка я, пожалуй. Турецкий встал, успокоительно хлопнул Сергея по плечу. Все, держи, до встречи. Турецкий сидел в осиротевшей квартире Марины. Он был чисто выбред, свежей рубашки, в костюме. Куклы в Настенькиной комнате изображали мизансцену под названием «Свадьба». «Останься, Настенька, жива», – подумал Турецкий. Теперь это было бы землетрясение или бойня возле Дендрария. Эх, его передернуло от этих мыслей. Он был совсем не циник, но он не мог себя заставить думать о другом. Что было бы, если… Каждый человек знает прекрасно, что жизнь не переиграешь. Она живется один раз, и никто, никто в целом свете не знает, что было бы, если… И могло ли вообще быть иначе? Тем не менее, каждый из нас сотни раз в жизни думал, и самое странное, мучился этим бессмысленным вопросом вопросов. Что было бы, если бы все сначала? Бред. Не спеша, Турецкий достал пистолет и положил его рядом с собой на сервировочный столик. «Рогдай, поди сюда!» «Ну что, псина?» Турецкий ласково потрепал пса за холку. «Я думаю, если они к нам не идут, так мы пойдем к ним, а?» «Помнишь, если гора не идет к Магомету, то Магомет сам идет к горе». Рогдай моргнул, словно соглашаясь с хозяином. «Не знаю уж, как тебе, а мне с этим миром все ясно. Или почти все. Рогдай положил морду на колени Турецкому и замер. Так замерев, они просидели долго, может быть, час или два. В памяти Турецкого всплыли вдруг спокойные... И вместе с тем чуть-чуть загадочные строки Наума Коржавина. «Кто поймет нас? Всю ту заколдованность круга. Никого у нас нету. Мы одни друг у друга». Турецкий взвёл курок и поднес пистолет к собачьей голове, лежащей у него на коленях. Перед глазами его все поплыло. Выдохнув, он не спеша нажал на курок. И вместе с негромким хлопком выстрела Марголина, рядом с Турецким взорвался звонком телефон. «Да». Турецкий встал, взял трубку. «Сашка, ты?» «Я. Кто это?» «А это сроду не узнаешь. Славка, я карнаухов Учились в школе вместе. Может, помнишь?» «Да вроде помню». «Во! А я твой телефон случайно узнал. Через справочную свою. В министерстве я сейчас шишкой на ровном месте работаю. Удивился?» «Да нет, телефонистом. Узнал твой телефон рабочий». «А на работе дали этот. Позвони сюда, дескать, попробуй. У тебя что-то случилось? Они как-то странно со мной говорили». «Да ничего не случилось». «Не поздно я тебе звоню-то. Не разбудил?» Турецкий заметил на обоих возле телефона свежее маленькое кровавое пятнышко и, положив пистолет рядом с телефоном, протянул освободившуюся руку, смазал пятнышко пальцем. «Спишь, что ли? Скажи». «Нет», — ответил Турецкий. «Ну как ты живешь-то вообще? Тут говорят, ты вроде Шерлок Холмсом стал». «Ну, если говорят, то так и есть, наверное». «Женился? В прокуратуре пашешь?» «Слушай, что тебе надо?» «Вообще-то я по делу звоню тебе. У нас тут проблема. На работе у нас в раздевалке ворует кто-то. Ну так, по мелочи, сечешь». Зажигалку импортную у Лёхи-слесаря скосили недавно. И вот поймать, ну, за руку схватить никак не можем. Тебе интересно?» Турецкий посмотрел на труп Рогдая с простреленной головой и ответил. «Да, интересно. Очень». «Так вот я продолжаю. В раздевалке у нас, кроме своих, никого не бывает. Только свои. Ворует свой. И вот мы пятеро все свои. Сидим вот у меня дома и квасим милую». Ты, может, к нам подъедешь? Да нет, у меня есть еще дело. Одно, неотложное. А то бери бутылки три к нам. Да я уж объяснил тебе, не понял? Да все, я понял. А как нам вора вычислить из нас, скажи. Не знаю. Турецкий, не спеша, положил трубку на аппарат и взял пистолет. Там, на другом конце телефонного провода, на другом конце Москвы... Славка Корнаухов тоже положил трубку на аппарат и взялся за другой, за радиотелефон, располагавшийся рядом. «Да, это я. Нет, он жив, конечно. Только что с ним беседовал. А вы уверены, что слышали выстрел? Ну, я не знаю. Застрелил свою собаку, может быть. Да нет, я говорю вполне серьезно. Какие же шутки тут? Ну, хорошо, могу еще попробовать. Предлог? Ну, я ведь пьяный, как бы». «Так, по дуре скажу, что попрощаться забыл. Ну, с пьяну как бы. Забыл сказать «до свидания». Да, чем глупее, тем правдоподобней. Конечно, но в натуре. Но перезвоню через минуту». Славка отключил радиотелефон и снова взялся за обычный городской. Набрал номер. Из трубки раздавались короткие гудки. Занято. Подождав секунд тридцать, Славка положил трубку городского телефона и вновь взялся за радиотелефон. Не отвечает, занято. Помолчав и выслушав какие-то упреки, Славка чуть не плюнул в сердцах. Почем я знаю? Да, похоже было. Голос ровный такой, отрешенный. Ну, если слышали еще один выстрел между моими двумя последними звонками, то гадом буду. Застрелился ваш турецкий. Но я могу еще попробовать, не уходя со связи. Не отключая радиотелефон, Славка снова набрал номер по-городскому. «На, слушай! Слышишь что-нибудь? Хрен! Занято!» Трубка лежала возле аппарата, издавая короткие гудки, придавив своей тяжестью лист бумаги с короткой надписью. «Жизнь прекрасна и удивительна». Вокруг телефонного столика летали снежинки. Все окна были распахнуты настежь. Александр Борисович Турецкий, следователь по особо важным делам, уже летел в это время в бездонной трубе туннеля, и приближался к светящемуся объекту в самом конце черного и бесконечного колодца. Правда, сам он этого уже не понимал.